Глава 1 ли я и питал какие-то надежды на спокойное существование по прибытии на переремонду, и мне суждено было продержаться хоть сколько-нибудь долгое время. Хоть не стоит забывать о том, что время — штука весьма относительная. К дню прибытия наш полк почти полгода не вылезал из варпа, если не считать немногих дней в реальном космосе Сими Орехалки на Коронус Прайм, где я давал подробнейшие отчёты происшедшем Эмберли и ее лакеям из Инквизиции. Поэтому даже тот факт, что планета нашего назначения была готова скатиться в пучины анархии, не уменьшал энтузиазма, который в солдат вселела перспектива на ближайшее поддающееся обозрению время оказаться на твердой Земле. Говоря по правде, большинство считало настоящей наградой даже перспективу столкновения с врагом из плоти и крови, а не с металлическим ужасом без лиц, против которого мы выстояли в замороженном мире гробницы. Каина и его 597-й полк по чистой случайности обнаружили гробницу некронов на ледяном мире которые были отправлены защищать от набега орков. Тот факт, что столь большая часть личного состава пережила данное событие, является свидетельством заслуживающей всяческого уважения находчивости Каина. «По крайней мере, эти ублюдки умеют истекать кровью», заявил майор Браклау, выражая общее настроение полка в своей обычной прямолинейной манере. Полковник Кастин, командир 597-го полка, рассудительно склонила голову, поддерживая суждение своего старшего помощника. А знает кто-нибудь от чего бунтует местное население? спросила она. Я в ответ лишь пожал плечами. Понятия не имею. Как обычно я не удосужился прочитать протокол совещания проведенного мониториумом и как всегда считал, что немного потерял. Я знал, что Браклау в подобных вопросах крайне педантичен и старается избавить кастин от необходимости самой одолевать все содержащееся в подобных документах многословие, всегда предоставляя полковнику сжатую до нескольких слов суть. А если ни один из них не поставлен в известность о том, с какого перепугу на этой планете готов вспыхнуть вооруженный мятеж, значит, найти эти сведения в протоколе попросту нельзя. Подобная ситуация настолько изменчива, что любые известия, которые мы получили до отбытия Скоронуса, к настоящему моменту безнадежно устарели. Офицеры согласно кивнули, и, как и много раз прежде, я поразился тому, насколько они разные. Рыжие волосы Кастин ярко контрастировали с ее бледной кожей и приглушенными тонами военной формы, в то время как серо-голубые глаза Браклау почти сливались с цветом с формой, что в сочетании с темными волосами и таким же бледным, как и у полковника, лицом, обычная черта обитателей ледяных миров, которые из-за климата этих планет не очень часто бывают на Солнце, да и избегают этого по мере возможности, позволило ему почти без остатка растворяться в окружающих тенях. Мы стояли в самом тихом, какой только смогли найти уголке здания, которое постепенно превращалось в наш командный пункт. Опираясь на ограждение сигнального мостика, мы взирали на просторное помещение с камнебетонным полом. Внизу под нами солдаты перетаскивали туда-сюда коробки и оборудования. Горячо спорят друг с другом касательно того, куда и что предназначается. А наши технопровидцы тянули кабели. причем таким характерным манером, что кто-нибудь менее привычный непременно заподозрил бы попытку самоубийства в действиях. Но поскольку технопровидцы состояли из металла почти в той же степени, что из плоти, Полагаю, что случайный электрический разряд их не смутил бы в любом случае и даже доставил бы удовольствие. Проще говоря, наша высадка шла своим чередом, с той же оперативностью, что и всегда. Я же, как и было заведено, вполне удовлетворялся тем, что стоял в стороне, предоставляя низшим чинам заниматься их солдатской работенкой и отправляя свои мысли к более масштабным задачам. К примеру, как обеспечить свое пребывание на этой своеобразной планете максимальным уровнем комфорта. Тут, впрочем, я рассчитывал на бесценный дар Юргена, моего помощника, чья незаменимость могла сравниться лишь с невыносимостью его телесного запаха. Так что я вновь обратил все свое внимание на офицеров, будучи уверен в том, что прямо сейчас мой помощник занимается тем, чтобы в мое личное пользование были выделены апартаменты самого высокого класса, а также устраивает мой рабочий кабинет таким образом, чтобы добраться до него можно было только в случае очень и очень острой необходимости. «Да чего, крестьяне вообще бунтуют?» Риторически вопросил Браклау Сложно отрицать, что подобные восстания возникают по всему империуму с завидной регулярностью лишь за тем, чтобы быть подавленными соответствующими полномочными властями, так что в конце концов, сами по себе они вряд ли представляют сколько-нибудь заметное событие. Как правило, мятежи оказываются спонтанными и плохо организованными, вспыхивая из-за недовольства действиями властей или из-за несправедливости. Эти вспышки легко гасятся местными службами обеспечения правопорядка либо силами планетарной обороны. Но восстание на Переремонде было иным. Для начала само по себе было редким то, что настоящая кампания насилия развернулась едва ли не одновременно по всей поверхности планеты, Ее не предваряли обычные для событий такого рода сигналы, не было ни беспорядков, ни протестов, ни хотя бы сожжения чучела губернатора, а иногда и самого губернатора лично. Еще более редким оно было потому, что планета, о которой шла речь, в целом являлась процветающей, населенной лишенными воображения и глубоко верующими в Императора людьми, а ее губернатор в довершение всего, кажется, не понарошку заботился о благополучии своих граждан. Да и развертывание в качестве ответной меры десятка полков имперской гвардии тоже было чем-то беспрецедентным. Все это подсказывало, что какая-то шишка в командовании субсектора полагала УСПО способными сдержать ситуацию в случае ухудшения, да это в свою очередь намекало на то, что лояльность сил планетарной обороны была поставлена под сомнение. И уж вы можете быть уверены, что этого мне вполне хватило. Ладони моей охватил тот специфический зуд, символизирующий, что мое подсознание проводит какие-то связи и рисует такую картину, которая моему прозанцефалону совсем не понравится, если он решит сфокусироваться на ней. Прозанцефалон. Передний мозг. Обрабатывает внешние сигналы, поступающие от органов чувств. Еще одна группа солдат поспешно проследовала внутрь уютного кабинета Кастина обратно, добавив в интерьер стульев, подходящих по стилю к рабочему столу, и мы все присели, по-прежнему глядя наружу, на основное помещение склада. Мне подумало, что полковник поступила правильно, выбрав один из отдельных кабинетов, расположенных на галерее билетажа, прилепившегося к стене приблизительно на половине высоты склада с наружной стеной из стекла, которая выходила прямо на большие ворота, ведущие к погрузочным платформам. Отсюда ее властному взгляду открывалось все происходящее как внутри, так и снаружи. В данный момент ворота были распахнуты, позволяя непрерывному потоку носильщиков, курсирующих от грузовиков со снятыми бортами, поданных к погрузочным платформам, вливаться в помещение вместе с вихрем снежинок, влетавших снаружи, оттуда, где наши хемеры с речением пробивали себе путь по тонкой пленке под снежной каши. По Вальхальским меркам было достаточно тепло, и большинство мужчин и женщин, попадавшихся мне на глаза, щеголяли в рубашках с длинными рукавами, у некоторых даже закатанными. Для меня же было довольно прохладно, так что моя комиссарская шинель, в которую я кутался, была как нельзя кстати. Внезапно морозный ветерок принёс запах месячной давности носков, полежавших некоторое время в навозе, и в проеме двери появился мой помощник. — Танны, сэр? — спросил он, выставляя поднос с напитком на недавно занявшую свое место столешницу цельного дерева, вокруг которой мы расположились. — Спасибо, Юрген, — отозвался я, с благодарностью принимая благоуханную жидкость, и он обернулся, чтобы протянуть чайные чашки на Браклау, которые почти рефлекторно задержали дыхание при его приближении. Они пригубили напиток раздумчиво, так что и мне пришлось держать побуждение проглотить содержимое своей чашки в один присест, и все же я ощущал, как тепло постепенно расплывается по моему телу с каждым глотком, Юрген снова наполнил мою чашку. «На здоровье, комиссар!» Он протянул мне инфопланшет. «Доставили на ваше имя несколько минут назад». Я принял его и бегло просмотрел, затем поднял взгляд на офицеров. «Ну что ж», — произнес я, стараясь подавить внезапную вспышку энтузиазма, возникшую от предвкушения представившейся вдруг возможности увильнуть на время куда-то, где хоть немножко теплее. «Полагаю, это возможность получить некоторые ответы». «От кого?» – спросила Кастин, не пытаясь скрыть удивление. «Мы находились на поверхности этого грязного шарика всего лишь несколько часов, что вряд ли было достаточным, чтобы кто-либо на переремонте заметил наше присутствие, не говоря уже о том, чтобы посылать нам сообщение. От местного арбитра». Как и ко многим провинциальным мирам, в Переремонде был приписан лишь один постоянный представитель Адептус Арбитрос, в обязанности которому вменялось наблюдение за работой всех местных служб поддержания правопорядка. Ответил я, подвинув к ней планшет, чтобы она тоже могла прочесть информацию. «Он желает обсудить, согласно каким протоколам будут распределяться наши полномочия при отправлении правосудия на случай, если вашим мальчикам и девочкам случится слишком бурно провести свободное отнесение службы время». Подобный запрос был обычен для тех случаев, когда тот или иной полк гвардии останавливался на какой-нибудь планете. Делалось это для того, чтобы случись с солдатом строить дебош, что они и проделывали всегда, без исключения, и без этого моя должность потеряла бы значительную часть своего смысла. Все заинтересованные стороны знали бы, должно ли их передать местному судопроизводству, офицерам военной полиции, либо напрямую комиссариату. На все эти вопросы, вероятно, было столько же различных ответов, сколько комиссаров на планете, но что касается меня, я всегда просил, чтобы все солдаты, попадавшие в неприятности, были переданы непосредственно на мое попечение, и изменять спустя много лет привычки, приобретенные еще в самом начале моей карьеры с 12-й полевой артиллерией, не видел никакого резона. Начать уже с того, что у солдата она порождала иллюзию попечения об их благе, У них складывалось впечатление, что я сделаю все возможное, чтобы у любого из них было все хорошо, насколько это возможно. Таковое мнение в целом благотворно влияло на боевой дух, и к тому же все эти хлопоты давали мне хороший повод регулярно выезжать из расположения полка, чтобы поискать и для себя более приятные способы провести время. В тех же случаях, когда мне было недосуг, либо я был самым честным образом слишком занят, я всегда мог положиться на Юргена в том, что он выполнит за меня мою бумажную работу, и я пожал плечами. «Полагаю, было бы возможно просто связаться с ним отсюда, но...» «Вы раздумываете о том, чтобы явиться лично?» — спросила Акастин. Я кивнул. «Уверен, что он оценит подобную обходительность, а ведь произвести хорошее впечатление никогда не повредит. Не говоря уже о том, что столица планеты расположилась на добрых пару тысяч метров ниже нас, и потому в ней было, черт побери, несколько теплее, чем на Харфелле, где мы в данный момент пытались расквартироваться». Браклау поглядел с беспокойством. «По крайней мере, сначала отдохните хоть немного», — посоветовал он. «Вы на ногах с тех пор, как мы вышли на орбиту. Не долее, чем все остальные», — ответил я, напуская на себя такой вид, будто с трудом сдерживаю зевоту. По правде говоря, я вовсе не был настолько усталым, потому как сумел урвать немного сна во время спуска на шаттле, что не только меня освежило, но и в качестве дополнительной награды позволило не быть свидетелем неизбежного характерного для Юргена смущения перед атмосферными перелетами. Я никогда не видел, чтобы его по-настоящему тошнило, потому как подобное было ниже того достоинства, которое, как он наивно полагал, даровало ему высокую должность личного помощника комиссара, но его волнение перед тем, что это может произойти, соединённое с чисто физическим дискомфортом, заставляло его потеть подобно орку, что в свою очередь позволяло обычному букету его запахов расцветать до поистине ушеломительной силы. Я снова пожал плечами. К тому же это слишком хорошая возможность, чтобы ее упускать. «Если кто-то и может нам сказать по всей правде, что здесь происходит, то это местный арбитр». «Верно подмечено», — согласилась Кастин. «Конечно же, если вы сами чувствуете себя готовым к подобному визиту». Она строго взглянула в мою сторону. Все, что вы сможете у него вызнать, окажется гораздо более надежным, чем та лапша, которую мы получаем по обычным каналам». «Именно это я и хотел сказать», — отозвался я. «А чем больше мы знаем о том, с чем предстоит столкнуться здесь, тем лучше сумеем с этим справиться». Конечно же, рассматривая эти надежды с перспективы прошедшего времени, я должен признать, что они оказались пустыми. Но на тот момент у меня не было ни малейшего представления о том, насколько мало кто-либо осознавал истинное положение дел на переремонте, кроме горстки людей, которые, наоборот, знали слишком много, чтобы спать спокойно.